Дом геологов. Хабаровск, октябрь 2018 года. На часах половина пятого сразу не поймешь, утра или вечера. Проклятая разница во времени, окаянный джетлаг. На слух не американское, а какое-то казахское слово. Княжна спит, как всегда, беззвучно. В первые годы мне всегда хотелось проверить, живая она или нет, но потом я привыкла. Будить жаль, но дел уж слишком много. Я планировала сегодня же отправиться в дом геологов, а за окном уже темнеет. Наш добрый самаритянин высадил нас у нужного дома. По дороге мы узнали, что Ким Ю Чен — красный командир корейского происхождения, погибший в 29 году, когда белокитайцы захватили КВЖД. Мы уважительно молчали, распрощались с облегчением. Хозяйка апартаментов уже поджидала нас, передала ключи, завернутые почему-то в бумажку. Из-под пальто виднелся домашний халатик, обувь на босу ногу. Видимо, живет неподалеку. В апартаментах чисто, все обещанное на местах. Из неожиданного бутылка питьевой воды и книжка по истории Хабаровска. Ира сразу же повалилась в кровать, дорога ее вымотала, а вынужденная зависть измучила. Я полистала краеведческую книжку, и меня прибрал сон. Мягко и быстро. Уже не стараясь быть тихой, пора вставать, мы не спать приехали. Пошла в кухню, где, естественно, шаром покати. Но у меня по привычке, я даже после смерти не перестану экономить и явлюсь на тот свет с полными карманами бесплатного сахара, имеется сухой паёк, обед из самолёта. Ира к своему даже не прикоснулась, а я рачительно забрала всё, что можно было унести, включая йогурт, хлеб и сыр. В сумке лежат взятые в последний момент пакетики с растворимым кофе, еще из прошлогодней Швейцарии. Вот и завтрак, точнее, обед, если не ужин. Полный пансион. Княжна не отреагировала ни на шум, ни на запах кофе. Я уже подумывала, не оставить ли записку и уйти, когда Ира пошевелилась и спросила, зевнув, «Сколько времени? Больше, чем хотелось бы». «Я сейчас, быстро», — сказала княжна и перевернулась на другой бок, точно как Андрюша в детстве. Но раз уж обещание было дано, я решила дождаться восстания из мёртвых и снова взялась за краеведческую книжку. Встала Ира с очень недовольным видом. Покурила на балконе, проигнорировав мой завтрак-ужин, потом всё-таки выпила кофе и надела чистую кофту, которую я предусмотрительно повесила на плечики. «К Амуру?» — спросила княжна. Мне тоже хотелось пойти прямиком туда, но начинать нам следовало с дома номер 25 по улице Льва Толстого, знаменитого дома геологов, где жила и умерла, как я думаю, Ксения Левшина. Мы зашагали вверх по Ким Ю Чена. У винных магазинов я ускоряла шаг, стараясь, чтобы княжна этого не заметила. Дом геологов стоял на пересечении Ким Ю Чена и Льва Толстого, перекрестке корейской и русской культуры. Все, как обещали моя фантазия и гугл-карты. Четырехэтажный с пилястрами на фасаде, дом выкрашен в охреной цвет и оторочен белым. К сожалению, ремонта эта красота давно не знала, фасад загажен вездесущими граффити. Навстречу кинулась с горячим приветствием чужая собака на поводке. Собака ли? Лысая, только на голове немного шерсти чубчиком, большие уши, а кожа пятнистая, как после ожогов. Куинтли», — с гордостью сказала хозяйка собаки и пояснила: это не имя, а порода. Мексиканская голая собака, названа в честь ацтекского бога Шалотля. Одна из древнейших пород мира. Они сопровождали умерших в загробное царство. Пауль, отстань уже от девушек. Да, Пауль, нам еще рано в загробное царство. Неуклюже пошутила я. А вы живете в доме геологов? Всю свою жизнь улыбнулась хозяйка Пауля, и мама здесь всегда жила, и дедушка с бабушкой. Хозяйка Пауля была нашей ровесницей, звали ее Эллой. Я тоже представилась и сказала, что мы прилетели в Хабаровск на несколько дней, чтобы найти хоть какие-то следы Ксении Михайловны Левшиной, о которой я пишу книгу. Вранье, в которое я и сама начала верить. Элла удивилась. Ещё одну книгу? В прошлом году к нам приезжала внучка Ксении Михайловны, со всеми разговаривала, расспрашивала. Тётя Зина тогда ездила с ней на кладбище. Тётя Зина? Меня так потрясло это имя, что я даже не сразу отразила. Книжку о Ксении Михайловне пишет её настоящая внучка, та, у кого есть на это право. Зина упоминалась в письмах Андрея с фронта и в поздних дневниках Ксении, сирота из Ленинграда, которую Катя взяла к себе в Хабаровск. Одна из героинь дневниковой истории оказывается жива. С ней можно поговорить, задать вопросы, увидеть могилу Ксенички и поставить, наконец, точку в моей будто бы книге. Тетя Зина — подруга детства моей мамы, она выросла с Ксенией Михайловной. «Ой, да меня только сейчас дошло. Вас в честь Ксении Михайловны назвали? Вы тоже родственница? А почему с Анной не знакомы? Хотя у вас там такая Санта-Барбара, что не сразу разберешь, кто кем кому приходится». Тараканова выразительно кашляла на заднем плане. Пауль же, на мое счастье, решил свести близкое знакомство с представительницей менее древней собачьей породы. Поэтому мой ответ Элла выслушать не успела. Оттаскивая собаку, продиктовала номер телефона. «Приходите завтра вечером. Мама сегодня на даче, но завтра вернётся, и тётю Зину мы тоже пригласим. Она живёт недалеко, на Петра Комарова», взмах рукой в направлении, откуда мы явились каких-то полчаса назад. Мы, не сговариваясь, закурили во дворе соседнего, не отметившегося в истории дома. Я чувствовала благодарность к Ире за то, что она не спрашивает, зачем мне всё это, и правда ли я хочу написать книгу. Можно было хотя бы ей не лгать». Я купила в ларьке кофе на вынос и пару слоеных булок. Мы сели на лавку под фонарем. Мимо нас прошагала группа китайцев. На фонарном столбе висели приклеенные объявления с иероглифами. Китайцы шли, наверное, от Амура, а мы направлялись к нему. Близость воды ощущалась в воздухе. Солнце готовилось к прощальному нырку. Наконец мы спустились по лестнице к набережной, и Амур открыл перед нами свою сверкающую книгу. Последний на сегодня прогулочный теплоход. Маршрут до моста и обратно. Добро пожаловать на борт. Будем вместе любоваться закатным Амуром. «Где ж я видела этот мост и того мужика с башней?» — бурчала Ира, усаживаясь у иллюминатора. «Так это пятитысячная купюра!» — смеялась я. Достала из кошелька нашу единственную красненькую, и княжна, чуть не высунув от усердия язык, сверяла изображение с реальностью. Я почему-то вспомнила, как мы с братом сто лет назад подкладывали монеты под белую бумагу и штриховали ее простым карандашом. Получившийся рисунок завораживал точностью и красотой. Экскурсовод Гнусава советовал, непременно дойдите до памятника Муравьёву-Амурскому. Бронзовый граф с интересом смотрит на протоку Казакевича и близкий Китай, а рядом утёс и смотровая башня. Перед нами сидели китаянки, мать и дочка. Они не слушали объяснений гида. Мама сама что-то рассказывала девочке, показывая пальцем в иллюминатор. «Наверное, гляди, сын, всё это скоро станет нашим» или «Вон Китай, там папа». Во всяком случае, девочка одобрительно улыбалась. Теплоход добрался до моста как раз в тот момент, когда солнце рассыпалось по волнам золотой пылью. Его последний свет озарил рыбаков и рыбачек, выстроившихся в ряд под утесом пятитысячником с обратной стороны купюры. А потом Амур быстро ушел во тьму до завтрашнего дня. Под знаменем напрасно прожитой жизни Хабаровск, 27 ноября 1944 года. Из Ленинграда я вернулась в Свердловск перед самой войной. Вошла за вещами в квартиру, где Андрей бывал только наездами, не хочу, сказал, жить в вашей богадельне, и от слез не сдержалась. Ведь были же здесь и хорошие, и счастливые дни. Андрей тогда уже познакомился с Катериной, она тоже геолог, строгая, честная девушка. Мишу я после долгих уговоров больничного начальства перевезла на Урал, но ему это не пошло на пользу, и его отняли от меня теперь, кажется, навсегда. В лечебнице под Свердловском моему сыну будет суждено провести остаток дней. Он полностью деградировал, но считается безобидным. Меня при встречах Миша не узнает, боится, даже плачет но, как говорят здешние врачи, в моё отсутствие ведёт себя мирно, соглашается даже выполнять какую-то нетрудную работу. Мне велели не навещать его, чтобы не раздражать и не напоминать о прошлом. Юля разошлась с Володей, как уверяла меня по причине измен. Год, который мы провели со старшей дочерью в Ленинграде, только усугубил наши с ней противоречия. Она без конца меня упрекала, критиковала, опасалась, что я сделаю что-нибудь глупое. Все было пронизано недоверием, идущим даже вперед поступков. И все же, я надеюсь, мы однажды станем друг друга понимать. И когда кончится война, Юля сделает карьеру на театре, а, возможно, выйдет замуж и в другой раз. Каждый, кто встречал меня в Свердловске, считал своим долгом сообщить о Константине Константиновиче. Сошёлся с лаборанткой, видимо, счастлив, имеет благоустроенную квартиру и даже обзавёлся новой дочерью. Я не хотела и слышать о нём, но это как если опаздываешь и не желаешь знать точного времени, так непременно тебе попадутся на глаза часы. Что же это? За что мне эта кара? В 61 год я одна, как перст. Дети мои меня не любят, стыдятся или явно, как Юля, или тайно, как Ксения. Не пойму ничего, не пойму. Неужели я так некрасиво стала в старости или так глупа? Но пусть будет так. Это лучше, чем думать, что дети ненавидят меня за то, что я не создала им счастливого детства. Ведь растут же другие дети в нужде и горе, но при том уважают и любят мать. А мои? Сравнивают свою жизнь в разбитой семье с жизнью людей, создававших уют и обстановку в нормальных условиях и винят меня, что не имели такого. Теперь под знаменем пустой, напрасно прожитой жизни у меня одна только цель — существовать для других, для работы. Андрей настоял на том, чтобы мы с Ксенечкой перебрались на Дальний Восток, к его тогда уже супруге Катерине. Саша решил остаться в Свердловске, как будто под присмотром отца, но я точно знаю, что отсюда него дела нет, он весь поглощен работой и новой семьей. Настаивать я не решилась. Приехали мы год назад. Живем с Ксенечкой и Катей в одной квартире, в доме геологов на улице Льва Толстого. Недавно Катя взяла к себе племянницу, свою крестницу Зину, сироту из Ленинграда. Зиночка — ровесница моей Ксения, они дружны и неразлучны. Зина немного более смелая, чем Ксения, очень яркая и красивая девочка. Но если вспоминает свою семью, погибшую в блокаду, плачет безутешно. Андрей спросил ее при первой встрече. «Будешь звать меня папой?» У Зиночки слезы в глазах блеснули. «Нет, не смогу. Я слишком хорошо помню моего настоящего папу». В Хабаровске все иное. Природа, люди, климат и сам этот город. Катя ко мне внимательна и заботлива. Чужие люди, нас увидев, думают, что я не свекровь ей, а мать. Была бы я моложе, смогла бы залечить здесь свои раны. Но они не спешат закрываться. К тому нужно добавить горечь за Мишу, оставленного на попечение чужих людей, страх за Андрея, воюющего не первый год, беспокойство за моего бедокура Сашу, который собрался на фронт, но, к счастью, нарвался на умного офицера, отправившего нашего молодца в летное училище. Утешаюсь надеждой, что победа близка. По работе своей нынешней я знаю, как обстоят дела на фронте, но подробно писать о том не имею права. Здесь поневоле отойдёшь от привычки блюсти в дневниках совершенную честность. Утешаюсь ещё и тем, что смерть моя не за горами. До неё ближе, чем от нашего дома до Амурского берега. Но прежде надо дождаться разгрома Гитлера, дождаться возвращения Андрея, вырастить Ксению. Ни близость смерти, ни одиночество меня не сломят. Пока ещё голова работает, можно жить. И буду жить. Этюд под липой. Хабаровск, октябрь 2018 года. Сегодня Пауль уже не показался мне жутким, я даже нашла его симпатичным. А белый чубчик, похожий на панковский гребень, выглядел вовсе трогательно. Ира, впрочем, держалась от Пауля на расстоянии. Она недолюбливает всех собак, независимо от размера, породы и чубчиков. Помнится, долго не могла простить Димке идею взять овчарку и обходила будку Рея за несколько метров. Иру было бы лучше оставить вечером дома, но я не решалась. Слишком много в округе винных магазинов, чтобы экспериментировать. Мама позвонила, когда у нас еще был день, а в Екатеринбурге раннее утро. Сказала, что Андрюшу выписали, он спокойный и хороший. Волновалась за Иру, переживала, как ехать в Сочи, ведь мы без нее пропадем. И уже прощаясь спросила, не зря это ваша поездка, как думаешь? Я уверена, что не зря. Ровно в шесть часов мы с Ирой звонили в красивую дверь. Княжна держала в руках тортик из ближайшей кондитерской, а я букет роз. И то и другое было принято благосклонно. Элла провела нас в комнату, где за столом восседали, как античные мойры, три пожилые дамы. Обстановку я не запомнила, но ощущение красивого, любимого, ухоженного дома с собой унесла. Одна из Мойер была мама Эллы, веселая, с лицом привыкшим к улыбке, вторая общая подруга, сдержанная, строгая, чем-то напоминающая мою мать, а третья, я сразу поняла, Зинаида Петровна, тетя Зина, статная красивая женщина с валиком седых волос на затылке и пронзительным взглядом. Элла представила нас друг другу, ее маму звали Валентина Вадимовна, имя второй Мойры я с перепугу не запомнила, а Иру представила с какой-то стати своим ассистентом. «Надо же, как всех вдруг заинтересовала Ксения Михайловна», задумчиво сказала тетя Зина, и спросила, глядя на меня в упор, «а у вас уже есть какие-то публикации?» Пока я собиралась с ответом, на столе появилось угощение. Закуски, красная икра, отборная, каждая икринка чуть не с ягоду клюквы. Наш торт, конфеты и бутылка японского сливового вина. И разглотнула слюну. Публикации у меня есть», — сказала я, не кривя душой, потому что действительно опубликовала за свою недолгую научную жизнь несколько статей по французско-русским литературным рифмам. Тетю Зину, как ни странно, мой ответ устроил, уточнять информацию она не стала. Элла радушно предложила всем вина. «Я не пью», — хрипло сказала княжна. «Так и мы не пьем», — возмутилась вторая Мойра. «Это чисто символически. За встречу». Тараканова подняла на меня глаза, и я сказала, «У Ирины сильная аллергия на алкоголь». Умница Элла тут же заварила зеленый чай с жареным рисом генмайча, тоже японский. Княжна так поспешно хлебнула из чашки, что, по-моему, обожгла губы. Я выпила вина, пусть мне и не хотелось. Отказываться было бы невежливо. Нельзя вдвоем прикрываться одной аллергией, как слишком узким одеялом. «А вы диктофон взяли?» — спросила тетя Зина. «Анна та все записывала. У меня в телефоне есть». Я заторопилась, полезла в сумку. Оттуда выпала пачка сигарет с антирекламой новообразований. В общем, презентация прошла не лучшим образом. Тетя Зина повернулась к Валентине Вадимовне. «Ты, Валя, первая рассказывай. На правах хозяйки». Вот наш разговор, записанный в Доме геологов. Валентина Вадимовна, я знакома с Ксенией Михайловной с моих 12 лет. Я жила на первом этаже Дома геологов, то есть он был формально не первый, еще имелся подвал, и наш этаж поэтому назывался «Высокий первый». А Ксения Михайловна жила на третьем. Мы тогда все жили в коммуналках. Вы знаете, что в Хабаровске два дома геологов. Этот вот назывался Осиным гнездом, потому что здесь жили с соседями. А тот, где Зина живёт, на Петра Комарова, это уже было дворянское гнездо, там отдельные квартиры. Так вот, у нас была большая четырёхкомнатная квартира, две комнаты наши и две соседей. Конечно, мы мешали им ужасно, потому что у нас была большая семья. Папа, мама, бабушка, старшая сестра. Ещё у нас постоянно жили два брата двоюродных. Когда мне исполнилось 12 лет, папа решил нас с сестрой учить музыке. Я любила петь, с детства хотела быть артисткой музыкомедии. Ксения Михайловна жила наверху. Папа её очень уважал, вот и спросил, сможет ли она заниматься с двумя девочками музыкой. Ксения Михайловна любезно согласилась. Я её, конечно, знала и раньше, как соседку по дому. Она была маленького роста, сутулая, немножко полноватая. Тётя Зина возмущенно: Полноватая? Ни в коем случае. «Валентина Вадимовна, слегка. Зина, я рассказываю свои впечатления, а ты потом расскажешь свои». Ксения Михайловна всегда была очень скромно одета, даже сверхскромно. Мы все тогда жили очень бедно, годы послевоенные, но даже на этом фоне она выделялась. И, конечно, Ксения Михайловна взялась с нами заниматься не от хорошей жизни, а потому что достатка было мало. Она тогда жила с сыном Сашей, которого я прекрасно помню. Он учился в пединституте. Молодой, красивый, худенький, тетя Зина. И с шевелюрой, Валентина Вадимовна. Да, такой светленькой, в рыжину. Саша приехал в Хабаровск уже после войны. Кроме того, что мы занимались музыкой два раза в неделю, Ксения Михайловна еще учила нас английскому. Она изумительно знала английский язык, и с ней настолько было приятно заниматься, что когда я пошла в институт, я стала одной из лучших в группе по знанию английского языка. Ксения Михайловна была очень добрая. Хотя я была последней лентейкой из всех ее учеников, уроки были для меня второстепенным делом, но Ксения Михайловна никогда меня не ругала. У нее были коротенькие пальчики, но она этими коротенькими пальчиками так играла Бетховена, что я, раскрыв уши, слушала ее и хотела, конечно, тоже так сыграть. Чайковского, Гнесиных. Она меня заставляла играть все эти этюды, но у меня так не получалось. Хотя рука у меня была здоровая, я была девочка рослая, А Ксения Михайловна метр пятьдесят, наверное, ростиком своими коротенькими пальчиками так брала октавы, что я поражалась. Как она это может? Пальчики у неё всегда были красные, потому что она много работала дома. Стирка, готовка. Ещё я хорошо помню двух её дочек, особенно Юлю. На мой взгляд, она была с вывертами, необычная женщина. Ксения Михайловна её иногда даже стеснялась. Юля была экстравагантная, одевалась и говорила не как все. Потом я узнала, что она актриса, и поняла, почему она так себя вела. Юля жила не с Ксенией Михайловной, она появилась позже, и с ней была дочка Наташа, необычайной красоты девочка. Я просто вылупила глаза, когда её увидела. Я уже прочитала Лидию Чарскую, и Наташа для меня была как героиня Чарской. Огромные глаза, чёрные волосы, алебастровая кожа. Я-то была конопатая некрасивая девчонка, правда, Зина? А Наташа была необычная девочка и вела себя необычно. Мы во дворе бегали, а она красиво стояла, как будто занималась балетом. Постановка фигуры и рук была такая. С нами Наташа не играла. Была намного младше меня. Семь лет — это большой барьер между детьми. Четыре года я проучилась у Ксении Михайловны музыке и английскому языку. Она писала мне слова на русском в тетради, говорила, чтобы я нашла их в словарике с транскрипцией и к завтрашнему дню выучила. Если я скажу что-то неправильно, она поправляла, спокойно, тихо, интеллигентно. Один раз Ксения Михайловна сказала «Какая красивая Шапошникова Галя, она похожа на русалочку». С тех пор я смотрела на эту галку иначе. Я большого отличия между собой и другими детьми не видела. Но вот Ксения Михайловна сказала, «Галя похожа на русалочку», и у меня навсегда изменилось к ней отношение. Потом все дети нашего дома загорелись заниматься музыкой, всем понакупили пианино, и мы устраивали концерты. Ксения Михайловна составляла нам программу «Кто и что будет играть?». Я исполняла свой любимый полонез Агинского, Как я любила его! И пела, слова когда-то знала. Один такой концерт проходил в четвертой школе рядом с рынком. Родители и дети пришли нарядные, пианино стояло на сцене. Ученицы по очереди выходили, и Ксения Михайловна объявляла своим тихим голосом. Сейчас сыграет Ляля Бочкарева. Этюд называется «Подлипою». Тут весь зал грохнул, потому что в нашем дворе жил мальчик Леонард. Ты помнишь его, Зиночка? Его все называли «Липа». А Ляля жила под ним. Он на пятом этаже, она на четвёртом. И когда прозвучала «Подлипою», все хохотали. Ещё Ира Кривицкая играла в том концерте, очень талантливая была. Я-то плохо выступила, сбилась, понервничала, ушла расстроенная с этого концерта. И Ксения Михайловна меня успокаивала. Ты не переживай, все играли, неважно. Вот то, что она меня утешает, было очень приятно. Я поверила, что не такая уж я бездарная, а такая, как все остальные. «Я». «Она что-нибудь рассказывала вам о себе?» «Валентина Вадимовна». «Нет, она не открывалась. Вся в себе была. Один раз только сказала, что муж у неё был профессор, но я не поняла, жив он или умер». Ещё она рассказывала, что у Саши была подружка в школьные годы. Девочка очень красивая, из высокопоставленной семьи. Однажды они поехали в колхоз. Та девочка уснула в борозде». Трактор проехал по ней, ей оторвало руку. Это была Сашина трагедия в юности, класс девятый или десятый. Вот только раз она мне что-то приоткрыла. Сашу помню хорошо. Он всегда ходил в светлом сером костюме. У нас таких не было. Папа мой был пилот, он носил тёмную форму с нашивками. Мама тоже всегда в форме. У геологов была такая страшная чёрная форма. А Саша был денди. Светлые рубашки, галстук. Потом он окончил институт и вернулся в Свердловск. «Я. А кем Ксения Михайловна работала в Хабаровске, вы знаете, Валентина Вадимовна? Папа говорил, она работает на инновещании, у нее секретная служба, и велел никогда не спрашивать, как она работает и что делает. Я поняла так, что она подслушивала иностранные переговоры и переводила их. Ксения Михайловна прежде для меня была небожитель, а тут я ее вообще стала робить». Так играть, так знать язык. Ксения Михайловна была необыкновенным человеком. И я, кстати, до сих пор люблю музыку, хотя давно бросила играть, и пианино мы продали, потому что нужны были деньги. А как умерла Ксения Михайловна, вы знаете, Валентина Вадимовна? Ее не стало в 1965 году. Я тогда уже здесь не жила. Тетя Зина. Умерла она в третьей больнице на площади Ленина. Охоронили ее от нашего дома, от Петра Комарова. Разговор наш стал уже общим, все потеплели, как-то выдохнули и расслабились. Даже Ира, я видела, внимательно слушает, а не ёрзает на стуле, как в самом начале. Нас усиленно угощали, и я не смогла отказаться от путерброда с икрой, хотя я не имела на него никакого права. Вторая дама, имени которой я не запомнила, тоже училась у Ксении Михайловны и жила с ней дверь в дверь. Ксению Михайловну мы все страшно уважали, очень боялись огорчить её своими неуспехами. Маленькая, седенькая, одета просто, кофта, юбка, всё тёмненькое. Всех нас она называла Ирочка, Леночка. Из дочерей я помню только Ксению, она врачом стала. Юлю помню плохо, хотя знаю, что была такая, в нашем Тюзе работала. На этом месте мой телефон-диктофон разрядился, хотя собеседницы мои я видела, готова вспоминать свою учительницу дальше. Они помолодели, строгие пожилые Мойры напоминали теперь тех, кем мы были, счастливых общей памятью и сложившейся жизнью приятельниц. И каждая, до меня только теперь дошло, была теперь в возрасте Ксении Михайловны в ее хабаровскую пору. А тетя Зина, которая интересовала меня больше других, не сказала почти ни слова. — Таваша ваша устала, — заметила она, глядя на сникшую Тараканову. — Да и нам домой пора. Но я ничего рассказать не успела. «Знаете», — она смотрела прямо на меня, — «вы приходите завтра ко мне домой, адрес скажу». Она поманила меня пальцем, чтобы шепнуть на ухо. «Только вы мне все расскажете, как оно есть на самом деле, без обмана. Договорились?» Пауль вышел в прихожую, сладко зевая. Глаза у него были умные и трагические, не собачьи. Ира уже на лестнице сказала мне, «Слушай, а ведь эта собака по правде проводник в мир мертвых». Я удивилась, почему такая простая и точная мысль не пришла в голову мне. Перевод с французского. Хабаровск, 1959-65. 11 декабря 1959 года. Это уж точно мой последний дневник. 9 декабря отъезд Ксении и Кости. Все пусто теперь без малыша. Провела ночь у Катерины, вторую в моей комнате. Малыш утомляет, но без него нет жизни. Погода прекрасная, идет снег, ветра нет. Вчера я купила новую ручку и снова начинаю мои воспоминания. Сегодня очередная покупка — будильник. Я еще не решила, когда буду говорить с Катей о Прокопьевске. 15 декабря. Мы с моей Катей были в кино на французском фильме про аквалангиста. На обратном пути, снег и ветер, я шла с трудом и задыхалась от холода. Анна Ха примечательна своим наивным эгоизмом. В воскресенье, когда я вернулась от Кати, то не увидела своего чайника. Анна объяснила мне, что ей нужен был пресс и что мой чайник, полный воды, был как раз очень уместен. Она предложила мне взамен свою маленькую кастрюльку, чтобы вскипятить воду. Я полагала, что чайник ей понадобится на несколько часов, но он уже три дня у Анны. Между тем, чайник мне очень нужен. 16 декабря. Ксения, наконец, вышла на связь. Почти неделю я ничего не знала об их делах и здоровье. Кажется, все в порядке, но ведь могла она мне отправить телеграмму. Им безразлично, волнуюсь я или нет. Вчера я была у геологов. Инженер, который провел два года во Вьетнаме, прочитал доклад. Катя отправилась в кино, чтобы посмотреть, как американцы аплодируют русскому балету. 20 декабря. «Видела фильм «Вчера. Венгерские события». Лишь несколько трагических эпизодов на придуманном фоне. Но эти проблески истины наводят ужас. Более десяти лет мы читаем в газетах о германском реваншизме и привыкли к нему. И все же тот, у кого есть глаза, должен видеть». 25 декабря. Сегодня у меня снова кружилась голова. Прилегла, потом вышла в магазин, купила немного молока, пельмени и чувствую себя лучше. Может, следовало утром позавтракать? Хотя раньше мне иногда доводилось не есть до полудня, и у меня не кружилась голова. А если это признак старости или последствия моего падения? Имею ли я право повидать других детей, если Ксении скоро что-то понадобится? Вот какая мысль мне не даёт покоя. 26 января 1960 года. Катя и Зина сделали всё возможное, чтобы я не уезжала. Я отправилась на городской вокзал, и купила билет до Прокопьевска. Еду к Юле. Поездка прошла хорошо, но все были правы. В моем возрасте трудно переносить неудобства зимнего путешествия. Но все же я рискнула. Ехала в 48-50 градусов по Амурской дороге и за Байкалью. У Юли я тут же простудилась. 1 ноября. Вернулась домой после 7 месяцев у Ксении. Маленький Алёша доставил много хлопот. Ксения нервничает. Милочи её раздражают, иногда она злится. Мне было тяжело это наблюдать. Теперь она взяла няню с восьми до пяти. Няня немного странная. Всё-таки, если ничего плохого не приключится, от неё будет больше пользы, чем от меня. Я хочу отдохнуть. Иногда я думаю, имею ли я право отдохнуть, когда моя дочь так сильно устает. Но ведь другие же люди отдыхают, ездят в санатории, в дома отдыха. Если буду жива, вернусь в Барнаул следующим летом. Но какие планы можно строить в 77 лет? 18 января 1961 года. Чувствую себя лучше, продолжаю стареть. Хотела бы поехать в Свердловск снова, чтобы увидеть Юлю, Наташу и новую маленькую Юлю, четвертую в нашей семье, дочку Санчика. 25 января. Отправляю посылки, делаю подарки, читаю, даю бесплатные уроки и скучаю если бы могла только еще читать. Глаза подводят. У Саши дела не очень хорошо. Юля пишет редко. 7 апреля. 18 апреля я уезжаю в Магдагачи. Ксения умоляет приехать раньше из-за отпуска няни. Мой отпуск таким образом тоже заканчивается. Что я выиграла, переехав в Хабаровск? Конечно, я набралась сил, но старость — это старость. Я думала, что смогу замедлить этот процесс, придерживаясь рациональной диеты, и на протяжении двух трех месяцев чувствовала себя намного лучше, но затем здоровье стало ухудшаться. Все те же симптомы, которые мне не дают покоя, возвращаются. Усталость, апатия, спина, нога, хруст в шее, слабеет слух, зрение. Жить одной и хорошо, и плохо. Можешь делать, что пожелаешь, и не находить себе дело. Самое тяжёлое — это ослабление памяти, внимания и необходимость жить в отсутствии дружбы и любви. Любовь детей ко мне слишком поверхностна. Они, конечно, будут плакать, когда я умру. Когда мать умирает, взрослые дети плачут о своей молодости, о том, что им больше некому жаловаться. Я закончила делать примечания ко второй части своих воспоминаний. Попрошу Катю после моей смерти тоже отправить их в Свердловск. Какой долгой была жизнь, сколько в ней горя и как мало результатов. Дети, муж, изнурительная работа. Если бы только Андрей остался в живых, он действительно любил меня. Не знаю, смогу ли я быть полезной для Ксении, не изнуряя себя до изнеможения, но я рада быть рядом с маленьким Костей. Большого Кости нет на свете вот уже семь лет. Я не знаю, передали ему мои дневники, прочел ли он их, или же они так и лежат без движения в какой-нибудь подсобной комнате. Я имела дерзость вообразить их в виде книги, написанной для единственного читателя. Мне не нужно было его раскаяние, жалость или огорчения. Я всего лишь хотела, чтобы он вместе со мной еще раз вспомнил нашу жизнь и увидел в ней то, чего так упорно не замечал прежде. А вторую часть моих записей пусть добавят к первой. 19 июня 1962 года. Вот прошел год, и я снова в Хабаровске. Я была полезной Ксении, но истощилась полностью. Жизнь всегда иная, чем представляется. Я была полезной, насколько может быть полезной 78-летняя женщина. Делала все, что могла. 14 апреля 1965 года. Каждый год я старалась приезжать в Барнаул к Сене. Делала для неё всё, что могла по возрасту и силе. Дважды у меня была пневмония. Я провела шесть недель в больнице после сердечного приступа. Мне больше 80 лет. Смогу ли я снова приехать в Барнаул? Нужно ли это? Моя дочь просто терпит меня, потому что я полезна. Вот опять это слово. Раньше я задумывалась, имею ли право жить одна. Теперь, я думаю, что заслужила право прожить сколько-то времени в мире и спокойствии, прежде чем умереть. Я часто была несправедлива к Катерине, теперь вижу, что она мой лучший друг. Как бы я справилась в Хабаровске с моим здоровьем и силами, без дружбы и заботы Катерины? 16 апреля. Если верить соседям, Катя провела три дня, отмывая мою комнату, мыло убирала, стирала, это с ее болезнью сердца. Она приходит ко мне, она предвидит все, что мне необходимо, тысячу разных мелочей. Это настоящая дружба или чувство долга, ставшее еще сильнее с возрастом. Кажется, Андрей заставил ее поклясться, что она поможет мне, если он погибнет. Я поняла это по некоторым словам. Я ей очень за все благодарна. На этом записи, сделанные на французском языке в последней тетради дневников Ксении Михайловны Левшиной, обрываются. Спустя несколько месяцев Ксения Михайловна умерла. На высоком берегу Амура. Хабаровск. Октябрь 2018 года. Я все-таки рискнула оставить Тараканову одну в апартаментах. И, забегая вперед, скажу, что она меня не подвела. Набегов на винные магазины не совершала и весь вечер, как обещала, смотрела телевизор. Там очень удачно показывали Маринов, любовь к которым Ира пронесла через всю жизнь. «Мне не особо интересно ходить домой к незнакомым людям», заявила княжна, Ну и я не настаивала. Совсем не хотелось признаваться при Таракановой в своем многолетнем вранье. То, что надо будет сознаться, стало ясно еще вчера. Днем мы с княжной ходили на рынок. Мама велела нам обязательно привезти лимонник, для леотурокока и красную икру. Купили всё, кроме икры, Элла отсоветовала, сказала, что лучше брать у проверенных людей. Потом затащили покупки домой и снова пошли к Амуру. Эта река каждый день разная. Сегодня она была спокойной и светло-зелёной, как мутный леденец. Если смотреть подолгу на гладкие волны, сама как будто разглаживаешься, распрямляешься, а то все последние годы была как крепко сжатый кулак. Ира тоже помягчила, выглядела отдохнувшей и молодой. «Как думаешь, Андрей когда-нибудь поправится?» — спросила она, глядя на очередной прогулочный теплоход. Я растерялась. «Не знаю. Иногда он выглядит совершенно здоровым». «Это ваша Танечка во всем виновата», — без всякой злобы сказала Ира. «Если бы она тогда не устроила те разборки, ничего бы не было». «Ира, но при чем здесь Танечка? Нам сто врачей сказали, что в семье плохая наследственность. Жизофрения так просто не появляется». «И всё равно...» — Ира отвела взгляд от теплохода. «Всё равно это на него повлияло. Я так считаю. А ведь он был такой умный в детстве, ты помнишь? Он и сейчас не дурак. Да какая разница? Всё равно ему не выкарабкаться. Никакие деньги не помогут». Я испугалась, что княжна расплачется, но она только нахохлилась, как больной воробей. Вот интересно, почему чужие люди становятся иногда ближе родных? Спросила Ира, снова глядя на реку и теплоход. Я часто думаю, Ксанка, что бы со мной было, если бы я не училась в одном классе с тобой и не встретила Димку? Я хотела сказать, что тоже часто об этом думаю, но сдержалась и промолчала. Ира очень редко говорит о каких-то серьезных вещах, Я боялась спугнуть её. Вот ты считаешь, что я виновата в Димкиной смерти. Не надо делать такое лицо. Все так считают, кроме тёти Веры. Но я же на самом деле его раньше очень любила. До армии, до ареста отца. Потом-то мне уже всё равно было, с кем я живу, что делаю, пью или не пью, ем или не ем. Я ненавидела вас всех за то, что вы мне помогаете, жалеете, относитесь как к убогонькой. Димка получался весь такой герой, не бросил, не побоялся ответственности, взял с ребенком. Я каждый день просыпалась, думала, ну зачем я опять здесь? Есть же люди, мечтающие жить, пересаживающиеся в какие-то чужие органы. А я ненавижу, Ксанка, каждый день ненавижу свою гадскую жизнь. Пусть бы лучше разобрали меня на органы. Печень только негодная, а так я вполне себе донор. Главное, чтобы все это исчезло. Княжна обвела широким жестом панораму Амура и сама при этом засмеялась. «Не, ну здесь-то нормально, и пусть оно остаётся, а я чтоб исчезла. Тебя ведь, Ксанка, я тоже ненавидела. А Влада вдруг стала мне говорить, что я на самом деле тебя люблю как сестру. А сестру я, кстати, вообще не люблю и не вспоминаю. Если на улице встречу, то не узнаю. Это Владка у психологов нахваталась такого». Я тебя ненавидела за то, что ты вся такая благородная, даже семью свою не создала, чтобы с нами валандаться, что Андрюшу вытаскивала постоянно, что работала, что вся такая умная, экономная, что долги наши отдавала. Ты ничего не говорила, не жаловалась. Но у тебя в каждом жесте было такое презрение ко мне, что мне выть хотелось. Вот я и выла, то в Ревде, то в Каменске. А они там ничего про меня не знают. Им вообще всё равно, с кем бухать. А я там... Как все угомоняться, не могла спать даже пьяная. Закрою глаза и вижу колечки, которые отец нам со Светкой дарил, с мертвых снятые. Вижу, как ползаю на карачках по той комнате, где Димка застрелился, собираю кусочки черепа, ведь человека надо хоронить целиком, как он иначе воскреснет. Я эти кусочки потом сложила в коробочку от часов, которые ему на четвертак дарили. Коробочку вместе с ним похоронили. Вижу, как под окном нацвилинга бомжи собирают подгорелые кастрюли. Их с кухонь вынесло взрывом. Мать того газовщика вижу. Олега, папашу Андрея. Тебя с этими твоими пакетиками сахара. Ксанка, зачем она нужна такая жизнь, где хорошего было на чайной ложке, а плохого хоть залейся? Но ведь была эта чайная ложка. Все равно была. Ира улыбнулась через силу. Да... Как мы с Димкой сидели в его комнате, он меня в первый раз поцеловал. Как мы с тобой гуляли в парке Маяковского. Как мне Андрюшу принесли в роддоме. Я могла бы сказать Ире, что любая жизнь, наверное, в итоге приходит к разочарованию. Вот взять хотя бы Ксеничку Левшину. Умная, талантливая, впечатлительная девочка, ведущая дневник в Полтаве, не могла себе представить, что окончит свои дни брошенной женой на Дальнем Востоке. Фактически у чужих людей и что Катя, жена Андрея, которая заботилась о Ксении Михайловне до последних дней, тоже станет ей, в конце концов, дороже родных детей. Но я ничего не сказала. Только потрепала неуклюже по плечу, совсем ходенькому с выпирающей косточкой. На пути домой мы остановились возле кирпичного здания на площади Ленина, больницы, где умерла Ксения Михайловна. Сердце, начавшее биться в далекой Польше, остановилось в Хабаровске. Окна больницы отделаны каменным белым узором, напоминающим цепи. Пора было идти к тете Зине. Дом на улице Петра Комарова, то самое дворянское гнездо, второй дом геологов. Квартира соразмерная хозяйки. Все основательное, добротное, приятно старомодное, от мебели до радиолы на тонких ножках. Тетя Зина, я ее про себя так называла, а в лицо, конечно же, Зинаида Петровна, встретила меня уже не так строго, как вчера. Спросила, почему я сегодня без ассистентки. Кивнула, услышав, что ассистентка плохо себя чувствует. Налила мне чаю, угостила повидлом из дальневосточной груши и теперь всем своим видом показывала, что готова меня слушать. Я понимала, юлить и сочинять нельзя. С такими, как тетя Зина, это не проходит предупредила, что история длинная, и, зажмурившись, как перед прыжком в воду, сказала. Все началось с того, что я нашла у нас дома в кладовке крапивный мешок с дневниками. Мне было тогда девять лет. Я объяснила, что часть архива в музее попросту выбросили, никто им тогда не заинтересовался, а мой папа хотел спасти то, что осталось. Не знал, для чего и для кого он это делает. Не догадывался, чем станет этот архив для меня. «Ксения Михайловна отправила тогда свои дневники в Свердловск с какой-то оказией», — сказала тетя Зина. «Она взяла с Катей, моей крестной, слово, что после смерти она другие ее записи тоже перешлет в музей, и французские, и русские, и письма с фронта, чтобы находились в одном месте». Крестная слово сдержала. Ей даже ответ пришел «Благодарим за интересные материалы, печать и подпись». «Наверное, сложили в тот же мешок», — сообразила я, а потом отец унес их домой в конце шестидесятых. Но дети ксения михайловна неужели они не пытались найти дневники? Сначала они ими не очень интересовались. Это потом их сразу все чуть не одновременно стали разыскивать. И Саша, и Юля, а сейчас еще и Анна, Сашина дочь. Искали в музее, а там никто не помог. Саша умер в 2010 году, Юля — в конце 90-х. Ксения-младшая ушла еще раньше. Она была врач-рентгенолог, вот, видимо, и облучилась. Раньше ведь не умели защищаться от радиации. Ксения жила в Магдагаче, потом в Барнауле. Двоих сыновей своих назвала в честь умерших старших братьев — Костей и Алёши. Юля работала артисткой в театре «Кукол» в Ленинграде, а прежде в Прокопьевске и у нас в Хабаровске. Саша тот знаменитым учёным стал, профессором филологии, потом даже академиком. Но не в Горном, а в университете. Поэтому мой папа его и не знал, догадалась я. Он умер в восемьдесят девятом. «Бедная девочка», — сказала тётя Зина. «Я тебя хорошо понимаю. Я тоже очень рано лишилась родителей. Вот, смотри, я тебе покажу сейчас фотографии. Это моя мама. Наверное, в девичестве деревенском. А это уже когда она меня провожала на вокзале. Я уезжала из Ленинграда 19 июня 41 года в деревню к дядюшке, Тверская губерния, остановка Завидова. Дядюшка всегда встречал нас с братом Борей, а тут я уже была одна, потому что брат был в армии. Встречал на лошади с телегой, и потом мы ехали 20 километров в глушь, в деревню, где я встретила войну. Никаких радио, ничего этого не было. Числа 25-го прискакал Нарочный с районного центра с кучей повесток и забрали всех мужиков в деревне и дядюшку. У него семеро детей было, и я там осталась. И в Ленинград вернулась уже только в 49 девятом году. Мама умерла в 42 втором, а отец в 43-м, в блокаду. Боря, брат мой, сгорел в танке в 43-м году. Я назвала своего сына в честь брата. «Это я. Лет двенадцать мне тут, что ли? Это ещё в Ленинграде. А это я уже кончала школу в сорок девятом году здесь, в Хабаровске. Это я с соседским парнишкой. Видите, сколько котят у нас? А я принимала роды у кошки. Это крёстная. Тридцать девятый год». Тётя Зина называла Катю только так — крёстная. И в письмах, которые она мне потом показала, сама Катя всегда подписывалась — крёстная. Вот ещё фотографии крёстной. Она строгая была, неразговорчивая. Скажет, Зина, надо идти в ванне отполоскать бельё. А я пошла не сразу, а где-то через полчаса. Прихожу, она сама полощет. Я говорю, зачем? Я же пришла. Она говорит, надо было идти сразу же. Она была человеком исключительной доброты. Меня вырастила. Ксению Михайловну взяла в 43 третьем году, а меня в 44 четвертом. Это я, когда окончила институт, получила распределение в Уссурийск. Я всю жизнь работала в институте, преподавала английский язык. Ушла с работы в 98 восьмом. Вот Ксения Михайловна. Видите, какая маленькая, сгорбленная. Думаю, это 58 восьмой год. Это кафедра моя, а это институтские дамы мои. Это моя свекровь. Она жила под Киевом, а это мой сын Боря. Кстати, вот с таким Борей не однажды оставалась Ксения Михайловна, когда мне нужно было куда-то бежать, к врачу или что. Вернусь домой, а она мне говорит, «Зиночка, Боря спокойный, как Конфуций». Это Наташа Юлина, очень хорошенькая, как французская актриса. Вот Ксения со своими мальчиками Костиком и Алешей. Она была очень счастливой матерью. Это Ксения с Алешей и крёстная в Барнауле, 73 третий год. Это Виктор. Её муж, а это взрослый Костя. Какие у них судьбы дальше, я не знаю. Сначала у крёстной было две комнаты в доме геологов на Льва Толстого, и одну из них заняла Ксения Михайловна с Ксенечкой. А потом они сделали обмен, переехали на другой этаж, и у нас осталась одна комната. Вторую заняла соседка, Надежда Ивановна. Ох, ей доставалось. Мы с Ксенией всё время выходили на кухню и пели арии. У меня слуха совершенно нет, но есть голос, а вот у Ксении был слух. И эта Надежда Ивановна выскакивала из своей комнаты и кричала «Прекратите орать! У меня стёкла дрожат от вашего пения! Идите и пойте в комнате!» Но в комнате нам не пелось, пелось на кухне. Вы дружили с Ксенией? Очень. Она была моя ровесница тоже с 28 восьмого года. Купаться ходили, в кино бегали, в «Гигант» и «Совкино». Смотрели большой вальс, маскарад раз одиннадцать видели. А на Тарзана мы ходили все вместе, из с Крёстной, и с Ксенией Михайловной. Ксения обожала театр музыкальной комедии. Потом она поступила в медицинский институт и после получила направление в Магдагачи, работала там в больнице. Там познакомилась с Виктором, своим будущим мужем, и он увез ее в Барнаул. Ксения Михайловна работала довольно долго в Хабаровском спецотделении ТАСС на должности референта английского языка. На пенсию она ушла только в 56 году, имела медали за победу над Японией, за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Давала частные уроки, английский, французский, немецкий, музыка. Много помогала детям своим. Курсировала из Хабаровска в Прокопьевск, где тогда жила Юля. Позже ездила к ней же в Ленинград, на Алтай к Ксении и на Урал к Саше. Мы долго смотрели те старые фотоснимки. Как странно мне было видеть лица героев моего детства. Ксения Михайловна уже совсем старенькая, седая. На всех фотоснимках она прячет руки. Лицо измождённое, уставшее, а волосы, пусть седые, но всё равно вьются. Юля действительно красавица, тонкое, одухотворённое лицо. Ксения младшая, хорошенькая, но взгляд на всех фото печальный, как если бы она предвидела свою раннюю смерть. «А про Мишу вы что-нибудь знаете?» — спросила я тётю Зину. «Миша был старший брат Андрея, он сильно заболел в Ленинграде». «Да, я помню, мне говорила крёстная, Мишу перевезли потом в лечебницу на Урале, там он и умер, уже очень немолодым человеком. В лечебнице его все любили. Миша имел одну странность, не переносил звуки музыки. Саша навещал его, привозил конфеты в коробках. Миша любил именно конфеты в коробках, других не признавал. Ксения Михайловна взяла с Саши слово, что он не оставит брата, но сдержал ли тот слово, я сказать не могу». Мы с Сашей не были так уж близки. Он учился здесь, в Хабаровске, в пединституте. Приехал после войны, потому что не ужился со своим отцом. А потом вернулся в Свердловск. Старшего сына назвал Андреем, старшую дочь – Юлией. Потом уже появились Константин и Анна, писательница. Я вам дам ее телефон, вы ей обязательно позвоните. А дальше уже сами решите, как верно поступить. Я уверена, что вы сделаете все правильно. Я была благодарна тете Зине за то, что она не стала меня упрекать в самозванстве. И, расчувствовавшись, спросила, сможет ли она показать мне могилу Ксении Михайловны. «Мы улетаем завтра вечером, так может, получится съездить утром или днем?» Спросила и зажмурилась, опасаясь получить в ответ гневную отповедь. Но тетя Зина всплеснула руками. А ведь завтра как раз ее день рождения. Перед самым концом пути. Хабаровск, октябрь 2018 года. С утра мы собрали вещи. Княжна была в духе, вчерашней печали след простыл. Я знала это её настроение, оно предвещало скорый запой. Лишь бы продержалась до дома. Ира несколько раз просилась на улицу, чтобы нарвать маме каких-то листьев для гербария, но я её не пустила. Знаю я эти листья. Ничего ты не знаешь? — сердилась княжна. — Тетя Вера любит необычные деревья, а у нас таких не растет. Тетя Вера скоро поедет в Сочи. То Сочи, а то Хабаровск. Я предложила пойти за листьями вместе, и княжна тут же потеряла к этой затее всякий интерес. В мыслях она уже была в Ревде или Каменске среди соратников и утешителей. И злилась, что я увезла ее в Хабаровск. «Дурацкая поездка!» — ворчала Ира, переключая каналы телевизора. «Дурацкий город! Только река нормальная!» Я понимала, что с ней происходит, и не обижалась. Прошло ровно столько времени, чтобы отравленный постоянными алкогольными вливаниями организм потребовал новой дозы уже не тихо, а во весь голос. Но только не здесь. Я, конечно, рисковала, взяв её с собой. Размякла. Хотела поблагодарить за чудесное финансовое исцеление. Послушала Владу. Нашла, кого слушать. «Продержись, пожалуйста, до завтра», — попросила я. Ира кивнула, и я видела, чего ей стоил этот кивок. Только за утро она уже высадила полпачки сигарет. К счастью, в апартаментах разрешалось курить на балконе. Сумки свои мы собирались оставить в квартире тети Зины. Она, уже одетая, подкрашенная, аккуратно причесанная, ждала в прихожей. Скользнула взглядом по измученному личику Таракановой, спросила, может дать таблетку аспирина? Ира отказалась вежливо для Иры, а тетя Зина поджала губы. Она была уж слишком наблюдательной и чувствовала недосказанность, висевшую в воздухе, как топор в курилке. Но не стала ни о чем спрашивать. Приехал Боря. Он и взрослый был спокойный, как Конфуций, ничему не удивлялся. Гости так гости, кладбище так кладбище. Сумки нам было велено взять с собой, так как центральное кладбище находится по дороге в аэропорт, и Боре будет нетрудно нас подвести. Мы ехали по уже знакомой улице Карла Маркса. Ира впереди, а мы с тетей Зиной на заднем сиденье. Тетя Зина рассказывала про Ксению Михайловну, как та учила ее английскому языку, не подозревая, что это станет профессией и призванием девочки. Вот и я стала учить французский только благодаря Ксеничке. «Динаида Петровна, а вы помните, когда в первый раз увидели Ксению Михайловну?» «Они были с Ксенией дома, когда крестная привезла меня. Это был 44-й год. Тогда мы все жили в одной комнате, я, крестная, Ксения Михайловна и Ксения». И когда у взрослых возникали какие-то серьёзные разговоры, если им нужно было что-то обсудить, они стояли у окна и говорили очень тихо, не вмешивая в эти свои проблемы ни меня, ни Ксению. У крёстной Ксении Михайловне было особенно трепетное отношение. Она потом долго болела, но когда ещё могла говорить, сказала, «Меня похоронишь рядом с Ксенией Михайловной». Я думала, не получится, это ведь центральное кладбище, у нас в городе его называют третий Хабаровск. Полмиллиона людей там лежит, сейчас уже только подхоранивают. И место было у Ксении Михайловны такое маленькое, меньше, чем кухня наша, еще и дерево рядом, монгольский дуб, как на Хехцире. Крестная умерла в 93 третьем году, тогда не было такой техники, как сейчас. Я сначала собиралась в могилу Ксении Михайловны поставить крестнен гроб. А когда пришла на кладбище, то мужики рабочие мне сказали, что смогут вырыть рядом. Дубок упирается теперь в угол оградки, а крестные Ксения Михайловна лежат вместе. Дети приезжали на похороны. Были все трое — Юля, Саша, Ксения. Но мы далеко, к нам не наездишься. Тем временем добрались до кладбища. Найти здесь Ксеничкину могилу без чужой помощи было бы невозможно. Центральное кладбище — это целый город мертвых с отдельными районами, могилы японских военнопленных, мусульманские захоронения, часовня жертв массовых репрессий. Деревьев, как всегда, в России изобилие. Это вам не лысые протестантские кладбища. Моя мама, наверное, сходу бы определила, где здесь бук, а где амурский бархат. Но для меня это были просто деревья. Тараканова, как всегда, на кладбище стала деловитой. Купила на входе пару пластмассовых гвоздик и две живые хризантемы. С важным видом перекрестилась на купол часовни. А когда мы вышли к могилам, действительно ухоженным, не заросшим травой, попросила у тети Зины тряпку. Втроем мы быстро справились. Убрали присохшие листья, протерли фотографии на памятниках. У Ксении могильный камень был выше, тяжелый, отесанный. У Кати меньше, но тоже массивный. Солировала в уборке Ира. В конце она положила на каждую могилу живой и пластиковый цветок. И тетя Зина глянула с одобрением. «Хороший у вас ассистент». Оградка изнутри закрывалась на шпингалет, и когда я хотела выйти оттуда, шпингалет заела. Можно подумать, что это от сырости, а можно иначе. Ксеничка не хотела меня отпускать.